Четвертое. Толстая рыжая белка, торжествующе махнув хвостом, деловито проскакала по стволу корявой пинии и вдруг, чего-то испугавшись, метнулась наискось и исчезла за лохматой веткой, выронив из лапок орех Орех звонко ударил по макушке стоявшего под деревом иалая, и тот задрал голову, вслушиваясь в недовольное цоканье белки. «Тише, дуреха!» — бросил иалая раздраженному зверьку. «А то слопают тебя!» И некому цокать будет. Еще на пристани, только-только прибыв на и аллай решил, что явится во дворец Кавриту чуть погодя, ближе к вечеру, дождавшись окончания дневной суматохи. Уж больно торжественно встречали являвшихся женихов айхалийские доматы придворные, доверенные люди Басилея. Уж очень шумно все предвкушали грандиозное пиршество, сдобренное обильным возлиянием и не менее обильной похвальбой. Близнецы или Хас, заразившись общим возбуждением, двинулись ко дворцу вместе с остальными и даже не заметили, что на середине круто забирающей вверх дороги, Илай отстал, огляделся и свернул правее в лес, продираясь сквозь тенета низкорослого кустарника. Поклажу Алай предусмотрительно сгрузил на братьев, не обойдя вниманием и закрехтевшего было лихаса, так что теперь мог бродить по лесу налегке. Тишина давила на уши мягкими ладонями. Редкое верещание белок и посвистывание птиц только подчеркивали эту безмятежную тишину. Так, для понимания голубизны неба требуется черная точка ястреба, и Алай бездумно петлял между стволами деревьев, вертя в пальцах пушистый стебелек и незаметно для себя забирая сперва восточнее, а потом и северо-восточнее. Неужели все... Неужели конец двенадцати годам кровавой пахоты? Неужели тупые мозги охейцев проросли мыслью «Нельзя убивать друг друга на алтарях, ибо как тогда отличить жертвенник Бога от логова зверя?» Неужели Геракл построил... Нет, не построил, но хотя бы заложил основание тому, что никогда и никто не назовет подвигом? Неужели можно ездить свататься... Можно жить без дромосов и одержимых, ходить, где вздумается, дышать без хрипа, слушать без опаски, никуда не спешить, не подозревать всех и вся, махнуть рукой на Микенский трон. Впрочем, я давно уже сделал это. Перестать укреплять теримф, молиться без задних мыслей. «Наверное, нельзя», — ответил он сам себе. «Нельзя и не надо проживать две жизни, чтобы понять это, но очень уж хочется». Очень хочется жить именно так. Радуйся! Ты случи мне, и Алай возничи родишь Геракла. Потирая ушибленную орехом макушку, Алай обернулся и увидел спрашивающего. Этот человек не должен был стоять сейчас в лесу. Он должен был принимать гостей во внешнем дворе Ивритого дворца. Ну же, юноша, ведь это так просто. Ответить да или нет? Это просто, пробормотал Алай. Да или нет, это просто. «Радуйся и ты, фит Лучник, сын и наследник Басилея Айхалии. О, Мойры, как же ты постарел, и как ты похож сейчас на своего отца!» ифит Лучник с некоторым удивлением посмотрел на странного молодого человека, потом одернул узкую безрукавку, В связи с торжеством ему пришлось вырядиться по микенской моде, нацепив дурацкую юбку, стоявшую столбом, и эту проклятую безрукавку с вышивкой. И поощрительно Элай по плечу. «Почему сейчас, юноша? Я и раньше был на него похож. Впрочем, ты-то об этом знать не можешь. Но ведь с тобой не встречались, правда?» Солнце плеснуло пригоршню светящейся пыли в просвет между ветвями, на миг выбили в курчавую бороду Элай призрачной сединой, Ифит лучник задохнулся, даже не сообразив убрать ладонь с плеча стоявшего перед ним человека. Ты и Алай, севшим голосом еще раз спросил айхалиец и осекся. Внук Амфитриона Лавагета? Я и Алай, внук. Странно говорит, мелькнуло в сознании Ифита, словно не мне, а самому себе. Я спрашивал о тебе волки у Геракла, но он не заметил, куда ты скрылся. Зато какой-то мальчишка, вертевшийся рядом, сказал, что ты свернул с полдороги в лес. — И ты пошел искать меня? Зверек странный, ничем не обоснованной подозрительности шевельнулся в Алае, и коготки его были острее беличьих. — Вернусь, надеру уши, — медленно пообещал Алае Лихасу. — Нет, — усмехнулся и фитлучник, глядя на Алае с высоты своего колоссального роста колючий и недоверчивый гость, нравился Айхалицу все больше и больше, в отличие от суетливо праздной толпы женихов, где все были на одно лицо. Кроме того, молодой человек у ствола пинии напомнил Эфиту о фивах, кефероне, о двух неугомонных мальчишках-близнецах, об их суровом отце, поверх головы которого Эфит однажды стрелял, зная путь стрелы заранее, потому что иначе и быть не могло. Память эта сегодня уже один раз отозвалась в Ихалице. Когда Эфид поравнялся с двумя отставшими женихами, он тогда думал, что женихами, и уже хотел пройти мимо, но в спину молотом ударил тихий двойной вопрос. «Учитель?» «Нет», — повторил Эфид, стряхивая оцепенение. «Я не пошел искать тебя. Хотя мне, Эфиду Айхалийскому, незаметно прожившему на этой земле почти полвека, очень хотелось взглянуть на возницу Геракла» с детства сопровождавшего великого героя. «Просто я успел спуститься в гавань, переговорить с отцовскими доматами и пойти обратно короткой дорогой. Хочешь, пойдем вместе?» Лес шевельнулся вокруг них, лениво выгибая спину, и белка проводила взглядом удаляющихся людей, после чего молнией слетела вниз. Не пропадать же ореху. А люди шли себе и шли, говоря сперва ни о чем, потом обо всем сразу — Потом говорил один и Алай, и Фит лучник только головой крутил да зажигал в глазах потаенной искорки. Известковые горные массивы эвбеи, густо поросшие лесом, словно грудь и плечи сидящего гиганта, круто обрывались к морю. Вон уже на скале хорошо видна обнесенная блюстрадой терраса ивритого дворца. Совсем рядом, рукой подать, если иметь крылья. А так придется в обход по тропочке. Вон отец стоит. Махнул рукой Эфид в сторону террасы. Ялай прищурился и не сразу разглядел людей, стоявших у перил блюстрады. Один из них, самый высокий, с белоснежной копной сверкающих на солнце волос, мог быть только ивритом басилеем Айхалии. Узнать остальных, если, конечно, они были знакомыми, не представлялось возможным. Для Ялая, но не для айхалиц. Справа от отца гипокаон спартанец, начал перечислять Эфиду. С ним не то 9, не то десять сыновей приехали. Слышал, но не видел. Кивнул Иолай, имея в виду, то ли слышал о гиппокаунте, но лично не встречался, то ли слышал ифитовые слова, но отсюда все равно ничего не видно. Еще левее не лей, Ванакт Пилоский, приветший дюжину сыновей. Лиса, коротко бросил Алай, подумал и добавил. Старая лиса. Справа элитский басилей Авгий, Лицо Иолая отвердела, стало заметно старше, жестче. И Фит поспешно добавил, «Отец состязания за руку Иолы посвятил Аполлону, так что все старые счеты не здесь». Иолай не ответил. «Люди говорят, — осторожно сказал Ифит лучник, — что когда Герак Лавгию конюшни чистил, ну не сказал, что посланный в Ресфеем, и потребовал платы. Это правда?» «Правда». Отрезала Алай, катая желваки на скулах. А когда обман всплыл, Авге Геракла выгнал, а Иврисви деяния не засчитал. И это правда. Так за что же обижаться, ведь было сказано подвиги без помощи богов и без платы людей. И впрямь, буркнул Алай, успокаиваясь. Отхожие места и лада руками выгребать без помощи богов и платы людей. Точно что подвиги. Ладно, забыли. «Счеты потом, и не здесь». «Ну, фит давай дальше. Кто там рядом с честным авгеем авгеймоледянином?» Лаумидонт, правитель Трои. фит запнулся. Весь Ахейский мир знал о том, что 3-4 года назад Геракл спас Лаумедонтову дочь Гесиону от морского чешуйчатого гада. А высокородный троянец, кстати, добровольно принесший свое дитя в жертву, заперся в стенах города, и, подобно Авгию, изгнал благодетеля прочь. «Жизнь без помощи богов и платы людей», — подумал Ихалиц. — «подвиг или каторга». Задумавшись, Фит пропустил момент, когда терраса опустела. «Куда это они?» — пробормотал он на миг забыв про собеседника. «Да еще так быстро». «Не знаю», — напомнила Алая себе. «Знаю только, что Алкид в свое время пообещал мерзавцу Лаумидонту, в следующий раз убью». А он у меня, в смысле, мой дядя Геракл, человек слова. если обещал, выполнит». Не сговариваясь, оба мужчины переглянулись и пошли по тропе вверх. Быстро пошли, почти побежали. Далеко под ними, прячась от соленых ветров за громадой скалистого утеса, пенные языки моря жадно вылизывали мерцающую полосу песка и гальки. Косые лучи солнца вспарывали сине-зеленую плоть, кипящую бурунами вокруг выставленных кое-где каменных боков, мокрых и глянцево-блестящих. Но людям, двум крохотным фигуркам на тропе, было не до взаимоотношений моря, солнца и земли. Люди спешили к людям.